«А как же твоя группа?» – спрашивает меня ведущий. «Ты ведь теперь участница короны? Твои слова не отразятся на ее популярности?» «Не думаю, что я наговорила что-то такое, что может нанести вред группе», – говорю я. «Это мои слова и мое личное мнение, высказанное в частном порядке. Я не говорю от имени группы». «Угу», – многозначительно угукает ведущий в свой микрофон и задает следующий вопрос. «А ты собираешься зарабатывать соло или вместе с группой?» «Пока я в группе, буду зарабатывать вместе с группой», отвечаю я и делаю небольшую саморекламу. У меня в голове крутятся несколько идей относительно нового репертуара. Если президент агентства одобрит, попробую на прочность Биллборс еще раз. Жизнерадостно улыбаясь, отмечаю, что смотрят на меня все как-то угрюмовато. «То есть», уточняет ведущий. Ты рассчитываешь написать еще один хит, который попадет в билборд, но только уже для короны? Рассчитываю, киваю я. Ведущий качает головой из стороны в сторону. Похоже, осуждающе. Со стороны гостей слышно неодобрительно корейское адж. Ну что же, говорит ведущий, мы выяснили, что ты патриотка и намереваешься прославить Корею на международной музыкальной арене. С этим мы разобрались. Теперь... Давай вместе с гостями в студии обсудим все, что ты наговорила про образование. Думаю, у них к тебе будет много вопросов. Кстати, сразу первый вопрос от меня. Какие предметы школьной программы ты считаешь лишними? Литературу можно выкидывать всю и сразу, без всякого сожаления, мгновенно отвечаю я. а а Возвопляет со своего места Джоок и трясет над своей головой поднятыми руками. Кощунство! Как можно считать себя патриотом и при этом отказываться от литературы, которую веками, поколениями создавали твои предки? Госпожа, отвечаю я, литература никуда не денется от того, что ее не станут принудительно учить в школе. Книги написаны, а как известно, рукописи не горят. Все лежит в сети, откуда в любой момент можно взять и прочитать все, что тебе хочется. Что значит твое «рукописи не горят»? удивленно спрашивает меня джоок черт тут же булгакова не было прокол задумчиво смотрю на недоумевающую Аджуму. это значит госпожа выдержав паузу отвечаю я что гениальные произведения невозможно уничтожить материально шедевры всегда оставляют след в душах людей поэтому они бессмертны адж отзывается студия на мои слова бред говорит джоок что еще Спрашивает меня ведущий, видя, что литературу мы проехали. Математика. Можно сильно урезать программу. В жизни обычного человека, не занятого наукой, максимум могут пригодиться арифметика, простейшая геометрия, плюс тригонометрия, уравнение без систем. Все логарифмы, интегралы и остальное – просто потеря времени. Кому они нужны, пусть учат их в университете. То же самое можно сказать относительно физики. Я заметила, что в задачах по физике самой физики очень мало. В основном это рисунки и условия задачи. Дальше начинается опять математика. А про нее я уже сказала. Уверена, что физику легко может понять человек, не разбирающийся в математике, если сократить в учебнике физики число задач и научить этого человека наблюдать физические явления. Химия – то же самое. Зачем столько специализированного материала в школе? Кто хочет быть химиком, пусть учит химию отдельно, в высшем учебном заведении. Корейский язык, деловито интересуется ведущий. Раньше в корейском языке существовало два, порою не пересекающихся образования, говорю я. Письменная и устная речь. Сейчас это разделение преодолено, но все равно многовековые традиции использования определенных языковых средств только в устной речи, а других только в письменном языке, остались достаточно сильными. Юстная устная форма сохранила существенные отличия от письменной. Одни только функциональные стили чего стоят. Стиль художественной литературы, стиль публицистики, стиль языка средств массовой информации, научно-технический стиль и официально-деловой стиль. Это же посидеешь, пока выучишь. Что ты предлагаешь, интересуется ведущий. В век скоростей дорого иметь такую сложную конструкцию языка. Нужно упрощать. Китай уже пошел по этому пути. Переходит на английский в деловой и научной сфере. Английский простой язык и, как результат, им пользуются во всем мире. «Английский простой язык?» – переспрашивает ведущий, суя мне микрофон. «Простой!» – подтверждаю я, вызвав смех в студии. Корейский в сравнении с ним гораздо сложнее. Гости в студии вновь реагируют смешками и озадаченными почесываниями в затылках. Хорошо, я тебя понял, говорит ведущий. Ты предлагаешь разрушить все, что было до этого создано в образовании. Я не предлагаю разрушить, говорю я, а предлагаю сократить, чтобы выделить время на действительно важное, что потребуется в жизни подростку. И что это, задает вопрос сен Концепция 4К, отвечаю я. Коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление. Качество, нужное детям в будущем то, чему должны, но не учат в школе. Почему ты думаешь, что это нужно? Это не я думаю, СНГСи. Это говорят ученые. Я просто повторяю их слова. Угу. И этому в школе не учат. Ну, если с коммуникацией еще туда-сюда, то с остальным просто никак. Что не так с коммуникацией? В школе не учат общаться? У нас не принято спрашивать у учителей. Если ты не понял, напоминаю я местную традицию, Считается, что ты глуп, раз не понимаешь. У учителей много материала, который нужно дать за урок. Если общаться с учениками, времени на это не хватит. Поэтому, юнуми сядь и закрой рот. Какая тут коммуникация? И где тебе так говорили?» Заинтересовывается ведущий. «А вам такое не говорили?» Удивляюсь я. «Не припоминаю». Уклончиво бурчит он в ответ и задает вопрос. «А что с кооперацией?» Во всем мире известно, что корейцы очень коллективные люди. Да, это так. Но только есть одна проблема. Представьте, что команде людей дали задание «Идите и сделайте то-то, там-то, так-то». Они идут и начинают работать. Один из них генерит идеи, второй критикует, третий всех утешает и мотивирует, рассказывая, что все они молодцы. Четвертый записывает прозвучавшие предложения, чтобы не повторяться. Пятый бегает за кофе, создавая рабочую атмосферу. Это тоже нужно. Это называется работа в команде. Так работают взрослые, потому что они работают за деньги, а так работать эффективно. Но в школе же этому не учат. Если сказать учителю, мы пойдем группой, поработаем над заданием, то он скажет, откуда я узнаю, что вы каждый это сделали, а не списали у самого умного. Нет, он узнает, конечно. Потом, когда будут тесты. Но это его не устроит. У учителя поставлена задача, чтобы каждый получил в итоге индивидуальную оценку. Обучение совместной работе, навык которой потребуется выпускнику сразу после выхода из университета, в задачу учителя не входит. Поэтому с кооперацией у нас примерно так же плохо, как и с коммуникацией. «А я и не знал, что в нашей школе так все плохо», – говорит ведущий. «Нет, в нашей школе не все так плохо», – говорю я. «У нас хорошие преподаватели, и корейское образование по праву считается одним из лучших в мире». Проблема в том, что мир убегает вперед, а мы, довольные достигнутым результатом, не спешим его догонять. И у нас от этого появляются проблемы. Мир перестраивается, делая упор на искреннюю вовлеченность и искреннюю увлеченность. Именно это сейчас дает наибольшую отдачу. Что именно я думаю про обучение креативности и критическому мышлению в нашей школе, вам рассказать, господин ведущий. И почему наши корпорации приглашают на должности креативных директоров иностранцев? Ммм... На мгновение задумывается тот и отказывается. Нет, пожалуй, не нужно. Обсуди это с гостями, если они захотят. Я и так много отнял времени, пользуясь своим правом ведущего.